Гунар странно медленно кивнул. «Кто-нибудь может подтвердить, что вы исцарапали лицо именно в воскресенье?» Эйдессон пожал плечами. «Может быть». «Кто?» «Если хотите, я запишу имена людей, с которыми я встречался в воскресенье». «Отлично». «Вы спали». «Долго вы спали?» «До девяти плюс-минус несколько минут». «А потом вы пробовали связаться с Катриной?» «Да, я несколько раз звонил ей по телефону». «О чем вы думали?» «В каком смысле?» «Ну, вы ведь тревожились за нее?» Раздраженно пояснил Гуннар странно. «О чем вы тогда думали? Какие у вас возникли предположения после того, как ваша подружка не давала о себе знать всю ночь, а до того ей было нехорошо?» «Никаких». «Никаких?» — удивился инспектор. Эдисон встал и подошел к столу. Он был на две головы выше щедушного коротышки полицейского с залысиной и обезьяньей челюстью. «Не знаю, как полагается себя вести в таких случаях?» — произнес он дрожащим голосом. Фрелик не шелохнулся. Судя по всему, Гунар странно еще не закончил. «Я не специалист по чувствам и реакциям», — продолжал Эйдесон, «Но я потерял близкого человека, любимую девушку, и если в вас осталась хоть капля уважения...» «Только что сообразили». «Или еще тогда!» — рявкнул коротышка полицейский подходя на два шага ближе к атлету. Эдисон непроизвольно попятился. Гуннар странно пояснил. «В то утро вам приходило в голову, что с Катриной, возможно, что-то случилось? Что она, возможно, пострадала?» «Нет». «Почему?» «Потому что...» Эйдесон замолчал, как будто задумавшись. «Почему?» — рявкнул Гуннар странно. С глубоким вздохом Эйдесон опустился на диван. Гуннар странно тоже сел. Достал свои самокрутки и принялся за сигарету, чтобы было чем занять дрожащие руки. Ему показалось, что Эйдессон опустошен, и все же он молчал. «Вы решили, что она с другим?» Эйдессон уставился в окно. «Говорите!» — велел Гунар странно. «Вашей девушке не было всю ночь. Возможно, ей стало плохо». А вы ничего не предприняли? Даже не позвонили общим знакомым или тем, с кем она была близка? Вы не объявили ее в розыск? И даже когда в воскресенье в новостях появилось сообщение о том, что в Маста Мюре нашли тело молодой женщины у вас внутри, ничего не ёкнуло? Вполне очевидно, почему вы ничего не сделали. Наверное, вы подумали, что она с другим, если только не вы сами убили ее... «Что вы сказали?» — ахнул Эйдесон с ненавистью, глядя на Гуннар странну. «Учтите, я пока ничего не утверждаю», — невозмутимо объяснил инспектор. «Я взвешиваю все за и против. Либо в то утро вы не беспокоились от того, что знали, как обстоят дела на самом деле, то есть, что она мертва». Либо вы отнеслись ко всему хладнокровно, потому что у вас имелись основания предполагать, что с ней ничего не случилось. И в последнем случае, то есть если вы предполагали, что с Катриной ничего не случилось, вы наверняка решили, что она не дома, а где-то еще. Возможно, и первое, и второе. Вас как будто кошка поцарапала. «Я упал!» — перебил его Эдисон. «В самом деле...» И еще вы не можете назвать людей, способных подтвердить ваши слова. Но давайте предположим, что вы и вправду не имеете никакого отношения к убийству. Итак, вы говорите, что в то утро не волновались за Катрины. В таком случае возникает следующий вопрос. Где она была? И личнее, где, по-вашему, она могла находиться? Эйдесон стоял, опустив голову и задумавшись. Гуннар, Странный и Фрёлик терпеливо ждали. Когда Эйдесон наконец посмотрел на них, на его лице появилось измученное и какое-то покорное выражение. «У Хёнига Крамера», — буркнул он. Фрёлик кашлянул и записал его слова. «Почему вы решили, что она у парня, который проходит альтернативную службу в центре «Винтерхаген», — спросил Гуннар странно. Она проводила с ним много времени. Он ее приятель. По словам Катрины, они были... Эйдесон изобразил указательными пальцами кавычки. — Просто добрыми друзьями. Но вы ей не верили. — Вы опять? — устало спросил Эйдесон. Гунар странно покачал головой. «Меня интересует ваше мнение. Какого рода отношения их объединяли? И мне особенно хочется это узнать после того, как вы заподозрили, что она провела с ним ночь. Что за человек, Хеннинг Крамер?» «Что он за человек?» Эйдесен пожал плечами. «Тощий, длинноволосый, с выпендрежной испаньолкой». Постоянно улыбается и подвинут на философии. На философии? Да, на всяких философских вопросах. Все время о чем-то думает, пишет стихи, любит готовить, обожает всякую буддистскую хрень. В общем, мечта любой женщины. Можно ли истолковать ваши слова так? что вы не любите ни готовить, ни писать стихи, ни рассуждать на философские темы. Истолковывайте, как хотите. Но я не люблю Хеннинга Крамера и никогда не любил. И тайны своего отношения не делал. Значит, вы считаете, что у них с Катриной была связь? Эдисон не спешил с ответом. «Связь?» — буркнул он. Во всяком случае, они были очень близкими друзьями, как уверяла Катрина. Она говорила, что Хеннинг ей друг, а не любовник. И все же я часто сомневался. Уж больно они спелись. Объясните, что вы имеете в виду? Они были очень близки, как будто сто лет женаты. И их в самом деле тянуло друг к другу. И вы решили, что ту ночь она провела с Хеннингом? Да. «Вы считали, что они любовники?» «Она уверяла, что Хэнинг для нее как подружка». «Подружка? Он что, гей?» «Я так не думаю. Но они были друзьями». «А подруг женщин у нее не было?» «Нет. Ни одной?» «Я ни об одной не знаю». «Вам не казалось странным, что у нее не было подруг женщин?» «Может быть, я как-то не задумывался. Может, у нее и были друзья-женщины. Но я не знаю ни об одной по-настоящему близкой подруге». «Ладно», — буркнул Гуннар странно, опуская голову. Затем он снова посмотрел молодому человеку в глаза. «Вы ревновали ее к Хеннингу?» «Да». «А в ту ночь?» «Нет». «Почему?» «Понятия не имею». «Вы вернулись домой среди ночи и ожидали, что ваша подружка окажется у вас. Ее не оказалось, и вы постепенно пришли к выводу, что она с другим. И все же не ревновали». «Нет, не ревновал». «Верится с трудом». «Отлично!» отрезал Эйдесон. «Хотите, чтобы я ревновал?» Да какое к черту это имеет значение? Если хотите, я скажу да, ревновал. Теперь вы довольны? Нет. Почему же? Завопил Эйдесон, вскакивая с места. Сядьте. Хладнокровно приказал Гунар странно. Эйдесон сел. гунар странно откашлялся и негромко заговорил. Я хочу понять, что случилось. Как я уже говорил, мне не приходится блефовать или лгать. Я государственный служащий, только и всего. И я ничего не выиграю, если сблефую или солгу. Я лишь стремлюсь сделать свое дело, то есть установить истину. После ваших слов у меня появились две версии. Либо вы ревновали, либо не ревновали. Допустим, первое. «Вы ревновали. Ее тело нашли в двух или трех километрах от вашего дома. Скажем, она в ту ночь шла к вам. Что могло произойти? Вы встретились на улице или вышли ей навстречу? Вы беспокоились, потому что, вернувшись, не застали ее у себя дома. Начинала светать, и вы встретили ее по пути? Может быть, вы спросили, где она была?» «Может быть, она призналась в том, о чем вы уже подозревали ее?» «Итак, она призналась, что была с Крамером. Вы поссорились, и все закончилось плачевно». Как видите, все сходится. Убийца очень разозлился на жертву. Если жертва ему изменяла или обманывала его, ярость убийцы вполне понятна. «Понимаете?» «Все произошло». «Именно так?» «Нет!» — отмахнулся Эдисон. «Она могла и прийти сюда», — продолжал полицейский. «Судя по всему, у вас была возможность убить ее здесь, в этом кресле». Гуннар странно наблюдал, как Эйдесон водит двумя пальцами по переносице. Молчание затянулось. Фрелик понял, что проголодался, и в животе у него забурчало как по сигналу, и Эйдесен, и Гуннар странно покосились на него. Фрелик откашлялся и поерзал в кресле. «Почему вы отпустили ее из гостей одну?» спросил, наконец, Гуннар странно. «Почему? Ну, ей стало нехорошо, а мне там нравилось. Но вы там появились в первый раз, верно? Как и Катрина». «Не совсем. Катрина была знакома с хозяевами дома и еще несколькими людьми. А вы не знали никого из присутствовавших?» «Я был там таким же гостем, как все остальные, и обстановка там была очень непринужденная». «В каком смысле непринужденная?» «Ну, все веселились, рассказывали анекдоты, много смеялись. С этими людьми приятно было общаться». «Вы ушли оттуда, в числе прочих, с некой мэрэтефоссум. Она, примерно, ваша ровесница?» «Немного моложе». Эйдесон, видимо, изо всех сил старался не отводить глаза в сторону. «Вы сказали, что хорошо проводили время. Насколько я понял, в основном речь шла о вас с ней вдвоем, верно?» «Там было полно народу. Ну, мы немного потанцевали, поболтали». — Мы. Значит, вы там тесно общались. Вели себя как парочка. — Мы не были парочкой. У меня была Катрина, но вас потянуло к этой мэрэте. Вы с ней, как говорится, нашли общий язык еще до того, как Катрина ушла. — Так? — Нет. — Катрина ушла не поэтому. — Не потому, что вы приставали к другим женщинам. — Я... «Никому не приставал!» «Но вы с ней танцевали и признались, что до того поссорились Катрина. Из-за таких вещей мы с ней не ссорились». «Где она живет?» «Кто?» «Мерете фоссум. «В Гаглеберге. У поворота по пути в Рюенберг». «Откуда вы знаете?» «Домой мы поехали вместе» и заплатили за такси пополам. Там она вышла. Гуннар странно подал знак Фрелику. Тот встал и направился к двери, но потом как будто что-то вспомнил. «И последнее», — сказал Фрелик, пока его коллега расстегивал пиджак и сворачивал самокрутку. «Да», — устало спросил Эйдесон, глядя на него. «Мы знаем, во что она была одета». «Но ведь вас пригласили в гости. Какие украшения на ней были?» «Украшения?» — задумался эдисон «Тонкая золотая цепочка на шее. Наверное, пара браслетов. Она обожала браслеты. Всегда носила вот здесь». Он ткнул себя пальцем в запястье. «Они позвякивали». И казалось круто, когда они звякают. А еще? — Как-то ничего не припомню. — Может, кольца? — Да, конечно. Она всегда носила много золота. А в ушах что-нибудь было? — Да. Я сам подарил ей золотые сережки в виде листочков конопли. Я думал, она чиста. Так и было. Но листья конопли! Да, а что такого? Фрелик махнул рукой и буркнул. Ничего. Он ждал Гунар Странну. По пути к выходу инспектор задел плечом более высокого и крепкого Уля и сказал. В течение ближайших суток вы обязаны явиться в Институт судебной медицины, где сдадите анализ ДНК. Гунар Странна сунул сигарету в рот. У вас 24 часа. До свидания.